Глава 3 Воображаемое падение. «Крыльев у нас нет, зато у нас всегда достаточно сил, чтобы упасть». Поль Кладель. Положение и предложение. Первое. Если мы подведем сравнительный итог метафор падения и метафор вознесения, мы будем поражены, насколько количество первых больше. Даже оставив в стороне моральную жизнь, мы заметим, что метафоры падения подкреплены неоспоримым психологическим реализмом. Все они продолжают одно из психических впечатлений, оставляющие неизгладимые следы в нашем подсознании. Страх падения – первострах. Как составную часть мы обнаруживаем его в весьма разнообразных страхах. Именно он составляет динамический элемент в страхе темноты. Беглец ощущает, как у него подкашиваются ноги. Чернота и падение, падение в черноту – постановщики несложных драм для бессознательного воображения. Анри Валон продемонстрировал, что агорафобия – по сути, одна из разновидностей страха падения. Валон Анри, 1879-1962, французский психолог и педагог, инициатор реформы образования. Основные труды возникновения характера у ребенка, 1934, психологическая эволюция ребенка, 1942, происхождение мышления у ребенка, 1945. Она представляет собой небоязнь встречи с людьми, но опасение оказаться без опоры. При малейшей регрессии мы начинаем дрожать от этого детского страха. Наконец, нашим грезам тоже знакомы головокружительные падения в глубокие бездны. Именно так, например, Джек Лондон акцентирует драму анерического падения до такой степени, что превращает ее в родовое агентство воспоминания. По его мнению, это сновидение восходит к нашим отдаленным предкам, жившим на деревьях. Так как они вели древесный образ жизни, риск падения всегда представлял для них непосредственную угрозу. Можно заметить, что в этой столь знакомой нам, вам, мне и всем остальным грезе о падении мы никогда не низвергаемся на землю. Вы и я Мы происходим от тех, кто Земли не касался, при таком ужасном падении они цеплялись за сучья. Потому-то в наших сновидениях ни вы, ни я ни разу не касались Земли. В этой связи Джек Лондон разработал теории двух сторон человеческой личности, а сторона личности глубоко отличается от рациональной, ночная жизнь от дневной. Видимо, когда мы спим, падает, уже обладает опытом падения и вообще воспоминаниями о жизни человечества в прошлом иная, по-своему ярко выраженная часть нашей личности, тогда как бодрствующая часть нашей личности накапливает воспоминания о событиях, происходивших при бодрствовании. Наиболее обычным родовым воспоминаниям, является греза о падении в пространстве. Размах этих гипотез позволяет нам понять, как много оснований у метафор падения служить неотъемлемой принадлежностью разнообразнейших типов психики. Итак, нам представляется, что некая психология вертикальности должна детально изучать впечатления и метафоры падения. Между тем мы посвятим им всего лишь короткую главку, с простым намерением. Уточнить то, что мы считаем действительно позитивным переживанием вертикальности, которую мы называем вертикальностью, динамизированной в высоту. В действительности, несмотря на количество и реализм впечатлений падения, мы полагаем, что подлинная ось вертикального воображения направлена ввысь. Фактически, мы воображаем порыв ввысь а знаем его как падение вниз. Мы не можем, как следует, воображать то, что познаём. Блейк справедливо писал, «Природные объекты так и не перестали ослаблять, отуплять и уничтожать воображение во мне». Следовательно, верх первенствует над низом. Нереальное главенствует над реализмом воображения. Поскольку этот тезис требует обоснования в любом случае, приведем причины, какими мы руководствовались в выборе нашего метода. Хотя образы падения и многочисленны на первый взгляд, они далеко не столь обильны динамическими впечатлениями. Чистое падение встречается редко. Чаще всего образы падения демонстрируют богатство сочетаемости. Поэты сочетают его с совершенно внешними для него обстоятельствами, и тогда они по-настоящему не включают наше динамическое воображение. Например, мы будем бестолку пытаться взволновать наше динамическое воображение словами, подобными сказанным Мильтоном в «Потерянном рае», «Низверженный с небес Люцифер падал девять дней». «Это девятидневное падение не даст нам ощутить ветер от падения, а громадное расстояние не усилит нашего ужаса. С таким же успехом можно говорить, что этот демон падал целое столетие, что мы не видели более глубокой бездны и так далее. Насколько же более действенными окажутся наши впечатления, когда поэт сумеет нам показать дифференциал живого падения». То есть само изменение падающей субстанции и то, что падая, в сам момент падения, она становится более тяжелой, отягощенной, виновной. Живое падение есть то, причину чего и ответственность за что мы носим в себе в сложной психологии падшего существа. Можно повысить тональность падения, объединив причину и ответственность. С таким моральным оттенком падение переходит из области акциденций в сферу субстанций. Всякий образ должен обогащаться метафорами, чтобы будить воображение. Воображение – первопринцип идеалистической философии, с необходимостью предполагает, что в каждый из своих образов субъект вкладывает всего себя. Так воображать для себя означает считать себя ответственным, морально ответственным за этот мир. Любая доктрина воображаемой причинности есть доктрина ответственности. Всякое склонное к раздумьям существо всегда чуть-чуть дрожит, размышляя о своих стихийных силах. Символизм, стало быть, числят за собой более мощные силы связи, нежели связь между визуальными образами. Несомненно, Люцифер у Мильтона является символом морального падения. Но когда Мильтон показывает нам падшего ангела как объект, низвергнутый с неба от того, что его столкнули, он гасит яркость образа. Количественное головокружение зачастую бывает антитезой качественному. Чтобы вообразить головокружение, нужно вернуть его философии мгновения, Необходимо уловить его тотальный дифференциал в момент, когда мы совершенно не властны над собственным существом. Вот оно, молниеносное становление. Чтобы представить себе его образы, следует воссоздать в себе психологию пораженных громом ангелов. Падение должно включать все свои смыслы в одно и то же время. В одно и то же время оно должно быть и метафорой, и реальностью. Второе. Но заставляет нас избрать высоту в качестве позитивного направления динамического воображения даже не динамическая бедность образов падения, причина которой мы руководствуемся глубже. Мы считаем, что тем самым мы действительно остаемся верными сущности динамического воображения. На самом деле, когда воздушное воображение – беспрепятственно исполняет свою роль создателя образов движения и не ограничивается кинематическим описанием внешних феноменов, оно воображает в высоту. Фактически динамическое воображение порождает только образы импульса, порыва, взлета. Словом, образы, где производимое движение имеет смысл активно воображаемой силы. Воображаемые силы всегда заняты позитивной работой. Динамическое воображение непригодно для того, чтобы творить для нас образы сопротивления. Чтобы по-настоящему воображать, воображению необходимо всегда действовать, атаковать. Несомненно, реальные образы, схваченные зрением, нарушают образ динамический, но в принципе – Образ стремится к движению, или, точнее говоря, динамическое воображение, и есть греза воли, грезящая воля. Эта воля, грезящая о собственном успехе, не может себя опровергать и в особенности отрицать себя в своих первогрезах. Следовательно, наивная жизнь динамического воображения представляет собой список его побед, одержанных над земным тяготением. Ни одна динамическая метафора не формируется по направлению к низу, ни один воображаемый цветок не цветет вниз. И это не поверхностный оптимизм. Кроме того, из этого не следует, что воображаемые цветы, живущие грезами земли, некрасивы. Даже цветы, которые распускаются в ночи души, в горящем земном сердце подземного человека, все-таки тянутся ввысь. Истинное направление производства образов заключается в подъеме, позитивном действии динамического воображения. Нам стало быть кажется невозможным ощутить воображение в действии, если мы прежде всего не прочувствуем вертикальную ось в направлении подъема. Живой ад не тот, который можно раскопать. Это ад, который жжет и распрямляется. Ад с тропизмами пламени и криков. Ад, где множатся муки. Мука, только начинающая причинять боль, теряет свой инфернальный дифференциал. И вот если мы рассмотрим принцип динамического воображения роста, если, следовательно, мы будем анализировать рост не в геометрическом и не в абстрактном аспекте, Мы осознаем, что расти всегда означает поднимать. Одни в своей воображаемой жизни поднимают предметы с трудом – это люди земной стихии. Другие поднимают их на удивление легко – это обитатели воздуха. При помощи воображения земли и воздуха, как стихий, можно описать почти все грезы растущей воли. В царстве образа все растёт. Третье. Итак, мы будем изучать воображение падения как своего рода болезнь воображения подъема, как неизбывную тоску по высоте. Мы сразу же приведем пример этого ностальгического смысла, связываемого с динамическим воображением бездны. Яркий пример последнего мы находим на цитируемой Арведом Барином странице из Томаса де Квинси. Каждую ночь мне казалось и не метафорически, а буквально, будто я спускаюсь в бездны, в темные пропасти, не поддающиеся описанию глубины, без всякой надежды когда-либо из них подняться. Де Томас, 1785-1859, английский писатель, один из первых опиоманов «Де Основное произведение «Исповедь англичанина-курильщика-опиума» 1821-й. тайных наук, сторонник пробуждения подсознания искусственными методами. Когда же я просыпался, у меня не было ощущения восставшего из бездны. Здесь, в отличие от метода Мильтона, падение не хронометрируется, Оно характеризуется более глубоко отчаянием, субстанциональностью и непоправимостью. В нас остается нечто, отнимающее всякую надежду восстать и навсегда запечатлевающее в нас сознание падшего существа. Мы погружаемся в свою виновность. Следует обратить пристальное внимание на сугубо динамический характер понятия бездны, У Томаса де Квинси. Бездна незрима, а ее темнота не является причиной ужаса. Зрение совершенно не причастно образом. Пропасть выводится из падения. Образ же производное движение. Томас де Квинси оживляет свой текст динамичным образом непосредственного действия. Я падаю, следовательно, под ногами у меня разверзается бездна. Я падаю, не останавливаясь, значит, глубина пропасти неизмерима. Мое падение и создает бездну, а вовсе не бездна причинам моего падения. Вообще мне будет вновь пожалован свет, напрасно я опять буду жить среди живых. Мое ночное падение наложило на мою жизнь неизгладимый отпечаток. Я не могу ощутить себя восставшим из пропасти» ибо падение отныне стало психологической осью, запечатленной в самом моем существе, падение — судьба моих видений. Видение обычно возвращает счастливых людей на их воздушную родину, а меня оно увлекает во тьму. Самый несчастный из всех — тот, чьи грезы тяжелы, несчастен тот, чьи видения больны бездны. Эдгар По Также понимал, что реальность воображаемого падения следует искать в страдающей субстанции нашего существа. Проблема Творца воображаемых бездн заключается в непосредственном распространении этого страдания. Перед тем, как раскручивать пленку объективных образов, следует найти способ индуцирования этого воображаемого падения в душу читателя – Сначала взволновать, потом показать. Аппарат дискурсивного запугивания начинает действовать лишь во вторую очередь, после того, как писатель взволнует душу читателя каким-либо сущностным испугом, потрясающим ее до самых основ. Секрет гения Эдгара По в том, что он основывается на преобладании динамического воображения. К примеру, с первой же страницы рассказа «Колодец и маятник», который впоследствии будет перегружен устрашающими подробностями, воображаемое падение показывается в должной субстанциональной тональности. Внезапно сгустился черный мрак. Казалось, все ощущения пропали, как будто душа моя неистово и стремительно нырнула в аито. «Во Вселенной теперь оставались лишь ночь, безмолвие и недвижность. Я впал в беспамятство». Иппо описывает беспамятство как своего рода падение внутрь нашей души, онтологическое падение, где постепенно исчезают сначала сознание физического бытия, потом сознание бытия морального, если динамическое воображение – позволяет нам жить на границе двух областей, то есть если мы поистине являемся воображающими существами, и только ими, и воображение, начало нашей психики, мы, говорит Эдгар По, сможем припомнить все волнующие воспоминания о бездне за пределами мира. Но какова же эта бездна, и как нам, по крайней мере, отличить ее мрак от могильного? Впоследствии этот рассказ, о увы, проникается фанерной механикой запугивания. Он утрачивает величественность глубинного страха, звуки черной мелодии, от которых начало повествования казалось столь душераздирающим. Но темы этой черной увертюры будут умело подхвачены, так что в итоге рассказ сохранит одно из могущественнейших единств — единство бездны. Это единство бездны всемогущее, оно без труда включает в себя моральные значения. В одной из маргиналей «Гротескные рассказы» По замечает, что исчезновение нашего существа после смерти можно предощутить во время беспамятства. И опасность этого исчезновения можно предощутить во время сна, а порой еще яснее – при беспамятстве. Падать в обморок, терять сознание – вот великие синонимы воображения и морали. Впрочем, рассказчик ощущает, что он не может вызвать впечатление этого сущностного падения на границе смерти и бездны, не сочетая с ним усилий подняться, чтобы унести с собой какой-нибудь след мнимого состояния, в которое соскользнула моя душа. Были моменты, когда я грезил, что «мне это удалось». Именно эти усилия восстать из бездны, усилия, направленные на осознание головокружения и сообщают падению своего рода волнообразность, делают воображаемое падение примером той волновой психологии, где противоречие между реальным и воображаемым без конца обмениваются своими качествами, усиливают и индуцируют друг друга взаимодействием противоположностей. И тогда в этой неровной диалектике жизни и смерти обостряется головокружение. Оно становится динамическим бесконечным падением, незабываемым динамическим ощущением, наложившим глубокий отпечаток на душу Эдгара По. Эти тени воспоминаний очень неотчетливо представали передо мною в виде огромных фигур, которые схватили меня и, не говоря ни слова, увлекли меня вниз, потом еще ниже, все ниже и ниже, пока ужасное головокружение не начинало подавлять меня при одной лишь мысли о бесконечности спуска. Затем приходило ощущение внезапной неподвижности во всех окружающих существах, как будто те, кто меня нес, свита призраков, перешли в этом спуске границы беспредельного и остановились, одолеваемые бесконечной тоской своего занятия. Впрочем, все это теперь только безумие, буйство памяти, пролетающей сквозь мерзости. Как мы видим, в этом комментарии помраченного рассудка непокорной плоти и падающего воображения Наглядно осуществляется весьма характерная для литературного образа связь между образом и метафорой. Мы видим, как в литературном образе падения возникает воздействие комментария на вымысел, ибо характерной чертой литературного воображения является комментирование собственных образов. Комментарий устремляет дух по всем направлениям. Он воскрешает в памяти «Незапятнанное прошлое» сгущает скопление многозначных грез и испугов. Именно поэтому, собственно, вымысел сводится к минимуму. У призраков из свиты нет запоминающегося облика, и автор не прилагает ни малейших усилий, чтобы наделить их плотью или хотя бы плотностью. Писатель прекрасно знает, что движение можно воображать непосредственно. Его динамическое воображение доверяет динамическому воображению читателя, которому предстоит постигать головокружение с закрытыми глазами. При отсутствии такого динамического познания воображаемого беспамятства, онтологического падения, волнообразного соблазна обмороков, когда нет попыток возродиться и восстать, в воображаемом мире жить невозможно, ибо это мир — где материальные стихии сами в нас грезят, а материя вещей вместе с паутинообразной материей какого-то видения создает символы. Тот, кто ни разу не впадал в беспамятство, не имеет ничего общего с тем, кто замечает необычайные дворцы и до странности знакомые лица в пылающих углях, кто созерцает парящие в воздухе меланхолические видения, недоступные сброду, кто задумывается над запахом какого-нибудь неведомого цветка, чей разум блуждает по какой-нибудь таинственной мелодии, которая до сих пор не привлекала его внимания. Эта чувствительность, отточенная угасанием реального бытия, находится в полной зависимости от материального воображения. Чувствительности необходима некая мутация, превращающие нас в существа менее земные, более воздушные, более гибкие, менее сопряженные с четкой формой. Эта чувствительность, которая растет в нас вместе с испарением реального бытия, подчиняется физическим флюидам слова, как будто посредством прямой индукции. Если речь обходится без воскрешения в памяти визуальных образов, она теряет изрядную часть своего могущества. Но ведь речь — это просачивание и слияние образов, а не лавка затвердевших понятий. Это флюид, волнующий нашу флюидическую суть. Это дыхание, постепенно созидающее в нас воздушную материю, в то время как земной компонент нашего существа приглушается. Так и для Эдгара По, изведавшего состояние, Когда в сновидениях мы парим по воздуху, когда мы боремся с духом падения, который желает столкнуть нас в бездну, могущество речи весьма близко к могуществу материальному, управляемому материальным воображением. И пока я вот так с тобой говорил, не ощутил ли ты, как твой ум пронзила некая мысль, касающаяся материального могущества речей? И разве каждое слово нетворимое в воздухе движение. Ничто тут не напоминает об оккультизме. Речь идет о более простых и непосредственных грезах. И в таком случае кажется, что раздумья из динамизированных поэм, коими являются рассказы по, рассказы, которые зачастую бывают блестящими сочленениями чисто литературных образов, вовлекают нас в систему динамического языка продвигают нас сквозь систему выразительных движений. Язык с этой точки зрения допускает ассоциации движений совершенно так же, как и ассоциации идей. Если говорить о воображаемом падении с должной динамикой, оно окажет динамическое влияние на наше воображение, и тогда динамика познания заставит формальное воображение Согласиться с такими фантастическими визуальными образами, каких ни один реальный опыт вызвать не может. Образы рождаются прямо из шепчущего и проникновенного голоса выговоренная природа прелюдия к натура natura натуранс. Если мы отведем должное место слову как творцу поэзии, если мы уясним, что поэзия настраивает психику на определенный лад А та, в свою очередь, творит образы. Мы увеличим традиционную схему на два члена. Природа выговоренная пробуждает «натура natura натуранс», а та производит «натура natura натурата», которую мы слушаем в природе говорящей. Да-да, по утверждению многих поэтов, для того, кто слушает, природа является говорящей. Во Вселенной говорит все». Но первые слова произносит человек Великий Говорун. Следовательно, если иметь в виду совокупность изучаемых нами движений, чем больше выговоренная душа будет падать, тем фантастичнее будут картины, открывающиеся ей в полете. Чтобы воспринимать видение при каждом приглашении к путешествию, душа, как правило, должна быть подвижной, она должна быть устремлена вниз – чтобы находить образы черной бездны, образы, которые обыденное рациональное видение в высшей степени не способно внушить. С этой точки зрения для психологии и воображения особенно поучительно сравнить такой рассказ как «Низвержение в Мальстрём» с повествованием по всей вероятности, послужившим его основой. Здесь мы найдем прекрасный способ измерить расстояние отделяющие вымышленное повествование от рассказа, созданного воображением. И мы уразумеем автономию воображения, тезис который увы, пока не обрел своего философа. Чтобы заняться этим сравнением, я, к сожалению, располагаю лишь французским переводом упомянутой повести. Она находится в девятнадцатом томе «Воображаемых путешествий, сновидений, видений» и каббалистических романов «Амстердам, 1788». Повесть была опубликована как продолжение путешествия Николаса Климиуса по подземному миру, книги, которую Эдгар По называет среди книг, прочитанных им вместе с Родериком Эшером в продолжении «Ночных бдений в доме Эшеров». Нас интересует вторая повесть из сборника, имеющая заглавие «Сообщение о путешествии от Арктического полюса к Антарктическому через центр Земли». Принадлежит она неизвестному автору. Это произведение, утверждает издатель «Воображаемых путешествий», было впервые напечатано в 1723 году. Географические совпадения в этих двух повествованиях в низвержении в Мальстрём и в путешествии к центру Земли абсолютно не позволяют сомневаться в точности нашего предположения. Так автор XVIII века пишет, «Мы находились в 68 градусе 17 минут широты, а долготы не приводит. Мы теперь находимся, — повторяет Эдгар По, — в характерной для него скрупулезной манере — у самого побережья Норвегии, в 68-м градусе широты. Несмотря на свойственную ему тщательность в морских описаниях, Эдгар По убрал упоминание о 17 минутах. Одна и та же отправная точка, одинаковая географическая обстановка, та же забота о предварительном указании на народные легенды, к которым якобы восходит с традицией повествований, Все эти одинаковые начальные данные в итоге только ярче подчеркивают различия между двумя типами воображения. Воображение автора XVIII столетия берет фантастические явления, чтобы соотнести их с фантастическим в социальной жизни. Воображаемую страну автор довольно быстро превращает в край социальной утопии, А в тот момент, когда в повествовании закручивается интрига, и оно может стать драматичным и подобным грезе, рассказчик вставляет в него сон без сновидений. От этого сна он проснется ради того, чтобы живописать нравы подземных жителей, подобно тому, как автор персидских писем изображал нравы парижан. Зато воображение Эдгара По начиная с первой страницы, постепенно анеризируется. Иными словами, Эдгар По незаметно превращает реальное воображаемое, как если бы сама функция восприятия необычайного заключалась в навивании грез. Понаблюдаем несколько минут за этой постепенной анеризацией. Мы вскоре увидим, что она подтверждает наш тезис о необходимости сцеплять образы с фундаментальным воображаемым движением. Поскольку речь идет о путешествии в глубины и необходимо вызвать грезы о падении, следует отправляться от впечатлений головокружения. С самого начала рассказа, еще до начала ужасающего повествования и до изъяснения объективных причин ужаса, автор старается вызвать ощущение головокружения у двоих собеседников, и у говорящего, и у слушающего. Эта общность головокружения является первой пробой объективности. Начиная со второй страницы рассказа, головокружение становится настолько сильным, что рассказчик даже написал «Я безуспешно пытался освободиться от мысли о том, что ярость ветра – подвергала опасности само подножие горы. Головокружение переходит от кинестезии к мыслям. Кинестетическое ощущение головокружения сопровождается мыслью о чрезвычайной подвижности. Выходит, ничего устойчивого нет, даже гора неустойчива. Метод По, зачастую состоящий в соотнесении реальности с грезой, предстает здесь в весьма чистом виде. Когда По описывает корабль, уносимый волнами в водоворот Мальстрёма, он полагает, что наилучшим сравнением для этого низвержения будет сравнение с падением в кошмаре. Грандиозное море атаковало нас с тыла и уносило с собой все выше и выше, как будто стремясь вытолкнуть в небо. Я и не подозревал, что Бурун может вздыматься столь высоко. Затем мы опускались, скользя по кривой, и делали нырок, от которого у меня начинались тошнота и головокружение, как будто я во сне падал с вершины гигантской горы. Мы начинаем читать этот рассказ, чувствуя живейшую симпатию, либо тревожную антипатию, ибо существуют типы психики, которые рассказы Эдгара По скорее отвращают, нежели привлекают. Именно в тот миг, когда вместе с рассказчиком мы ощущаем тошноту от спуска, то есть когда в переживание включается бессознательная стихия, и тогда мы, наверное, признаем, что ужас происходит не от объекта, не от изображаемых рассказчиком картин. Ужас беспрестанно возникает и обостряется в субъекте, в душе читателя. Рассказчик – Не рисует перед глазами читателя ужасную ситуацию, он ставит его в ситуацию ужаса, то есть волнует фундаментальное динамическое воображение. Писатель индуцирует кошмар падения непосредственно в душе читателя. Он находит как бы первотошноту, связанную с тем типом грезы, который глубоко укоренен в нашей сокровенной природе. Во многих рассказах Эдгара По мы непременно признаем изначальность грез. Греза здесь не продукт сознательной жизни. Это фундаментальное состояние субъекта. Метафизик сможет найти здесь своего рода Коперников переворот в теории воображения. В действительности образы объясняются не своими объективными чертами, а своим субъективным смыслом. Этот переворот сводится к расположению. Сначала грезы, потом реальности, сначала кошмары, потом драмы, сначала ужасы, потом монстры, сначала тошноты, потом падение Словом, воображение обладает в субъекте достаточной живостью, чтобы внушать собственные видения, страхи и беды. Если греза представляет собой реминисценцию, то это реминесценция о предшествовавшем жизни состоянии, о состоянии мертвой жизни, своего рода траур, предваряющий счастье. Можно сделать еще один шаг и поставить образ не только перед мыслью и повествованием, но и перед всяким волнением. С ужасом, внушаемым поэзией, сочетается особое величие души, а в этом величии – мучающейся души, открывается столь глубокая первозданность, что она навсегда закрепляет первое место за воображением. Именно воображение мыслит, и оно же страдает. И действует тоже оно. И непосредственно разряжается в стихах. Понятие символа слишком интеллектуально, понятие поэтического опыта чересчур экспериментально. Блуждающие мысли и бредущий в потемках опыт уже не дотягиваются до изначально воображаемого. гуго фон гофмансталь пишет, «Ты не найдешь ни интеллектуальных, ни даже эмоциональных терминов, при помощи которых душа смогла бы разрядиться именно такими, а не иными движениями, освобождает ее здесь именно образ». Гоффман Сталь Гуга Фон, 1874-1929. Австрийский писатель, поэт и драматург. В ранний период испытал влияние неоромантизма и декаденства. Автор многочисленных драм на античные сюжеты и оперных либретто. Динамический образ и есть некая первореальность. Теми, столь бедной, как падение, Эдгар По несколькими объективными образами сумел дать обильную подпитку, подкрепляющую фундаментальную грезу, которая длит падение. Чтобы понять воображение По, необходимо ощутить эту ассимиляцию внешних образов движением внутреннего падения. И не надо забывать, что это падение – Явление того же порядка, что и беспамятство или смерть. И потому чтение может стать проникновенным в том случае, если, закрыв книгу, мы сохраним впечатление невозможности возвращения. Поскольку грезы Эдгара По – это видение тяжести, они утяжеляют все предметы. Даже дуновения воздуха в бархатных шторах отмечены какой-то тяжестью и медлительностью, В ходе рассказов и во многих стихотворениях все завесы незаметно оттягощаются. Ничто не взлетает, и здесь не ошибется ни один знаток грез. Задрапированная стена в поэтике Эдгара По – это стена, медленно рождающаяся из грезы, мягкая стена, колеблющаяся слабым и почти неощутимым колыханием. Колодец и маятник Седьмой и последний зал дворца Проспера в маске Красной Смерти был обит суровым саваном из черного бархата, покрывавшим весь потолок и все стены, и тяжелыми драпировками, не на ковер из той же ткани. В Лигее необычайно высокие стены сверху донизу были затянуты тяжелой и внешне массивной драпировкой, которая не спадала широкой пеленой, драпировка, сшитая из той же материи, что пошла на изготовление ковра на паркетном полу от таманок кровати из эбенового дерева, балдахина над кроватью и роскошных штор, загораживавших часть окна. Впоследствии драпировка задрожит, ее широкие складки будут перемещаться, Но ее тяжеловесность так и останется непоколебленной. Стоит лишь вспомнить все комнаты, где у Эдгара По разворачиваются драмы, и мы ощутим эту обволакивающую тяжесть в действии. Предметы у него всегда чуть тяжелее, чем хочется объективному познанию и статичному созерцанию. Малая толика воли к падению, недуга воли к росту, передается вещам особым динамическим воображением нашего поэта. И на каждую содрогающуюся форму занавес, широкий саван, опускается с неистовством бури. В омерзительной ласке смерть возлагает на каждый предмет свою тяжелую завесу. Подобно тому, как тяжеловесные грезы Эдгар По отягощают предметы, они утяжеляют и стихии. В нашей книге о воображении воды мы анализировали воду, характеризующую поэтику Эдгара По, воду тяжелую и медлительную. В стихах и рассказах та же медлительность и тяжесть передается тихому воздуху. Динамическое ощущение душевного спада изображается как тягостная атмосфера. Хотя этот образ банален, Немногие поэты умеют его активизировать. Мы ощутим его странное могущество, если перечитаем как поэму с той проникновенной медлительностью, с какой следует читать стихотворение в прозе, поэму, ритм которой заключается в мысли, и новеллу «Падение дома» Эшеров. Перечитывать ее следует динамично, с динамикой медлительности, полузакрыв глаза приглушая партию воображения, представляющую собой не что иное, как арпеджио видений, сопровождающие динамическую мелодию тяжести. И тогда мы постепенно ощутим тяжесть вечернего мрака. Мы поймем, что тяжесть вечернего мрака это чисто литературный образ, оживающий посредством тройного плеоназма. Это тяжесть воздушной материи, Погрузившийся во мрак позволит нам лучше ощутить вес тяжелых нависших облаков. Острее почувствовав этот стародавний образ тяжелых облаков, свинцового неба без просветов, мы ощутим, как действует парадоксальный закон всевозможных чувств, основанных на страхе. Закон, который Эдгар По, хотя и упоминает, но подробно не объясняет, Закон, представляющийся нам синтезом тревоги и падения, субстанциональным, то есть осуществленным в нашей субстанции союзом того, что нас угнетает и того, что нас страшит. И тогда окружающий нас воздух, которому полагалось бы вывести нас на свободу, превращается в нашу темницу, в тесный застенок, атмосфера становится тягостной. «Ужас прижимает нас к земле. Воображение мое работало настолько лихорадочно, что я и на самом деле верил, будто над этим жилищем и поместьем нависла особая атмосфера, присущая этому дому и ближайшим его окрестностям, атмосфера, у которой не было ничего общего с воздухом небес, но которая состояла из испарений чахлых деревьев сероватой кладки крепостных стен и молчаливого пруда, таинственная и зловонная дымка, едва заметная, тяжелая, вялая и свинцовая. И опять-таки мы выдвигаем все то же возражение. Неужели эти образы возникают именно как зрительные? Пробираясь сквозь чащу прилагательных, можем ли мы приписать изначальную жизнь и силу едва заметной свинцовой дымки, которая окружает дом эшеров? Не противоречит ли зрение самому себе, когда с интервалом располагает два прилагательных, указывающих на прозрачность и свинцовость? Зато все сразу же становится связанным, как только мы динамизируем образы. Если мы придаем нашу собственную связанность той психической силе, какой в нас и является воображение, В этом тексте прилагательные, наделенные силой воображения, силой производящей образы, суть прилагательные весовые, живущие в вертикальном измерении. Им свойственны тяжесть, вялость, бремя тайны, отягощающие душу несчастного грязовица. И вот зрение теряет свою живость, оно перестает распознавать четкость форм и приспосабливается к туманной, тяжеловесно-туманной грёзи. Оно согласуется с неким ярко-субстанциализированным соответствием, при котором мы поистине дышим атмосферой горя. Когда же Эдгар По говорит нам «воздух, пронизанный терпкой, глубокой и неисцелимой грустью, парил над всем и наполнял всё», необходимо вместе с автором пережить состояние субстанциональной меланхолии – Ощутить, как воздух грусти входит в нашу грудь в виде субстанции, ибо Эдгар По пользуется стертыми образами с таким размахом, что они вновь обретают полноту жизни, свою изначальную жизнь. Существуют натуры, анализирующие самые диковинные образы, в них всегда наготове понятия, которые втягивают в себя образы. Противоположные им натуры, истинные поэты вновь вдыхают жизнь в банальнейшие образы. Вслушайтесь, они наполняют шумом жизни даже полые понятия. Но тут возмутятся поэты пошлости и скажут нам, мы ведь тоже стремимся к выразительному, полному и живому смыслу. И они выставят роскошные образы и зазвенят звучными аллитерациями но вся эта пышность, чудачество, а все эти звучности – дребезжание. Всем таким нарядам недостает сути поэтической густоты самой материи прекрасного и правды движения. Только воображение материальное и воображение динамическое могут дать жизнь настоящим стихам. Верность поэтике Эдгара По своему субстанциональному движению столь велика, что проявляется и в самых коротких рассказах. Так одно и то же впечатление всемирного тяготения мы получим, перечитав трехстраничный рассказ «Тень» и двадцатистраничный рассказ «Легея». На нас давила какая-то смертельная тяжесть. Она распространялась по нашим рукам и ногам, по мебели комнаты, по бокалам, из которых мы пили. И все это казалось угнетенным, подавленным и изнемогшим. Все, кроме пламени семи железных светильников, которые освещали нашу оргию. Оно, как ни в чем не бывало, вытягивалось тоненькими полосками света и продолжало гореть, бледное и неподвижное. В этих узких вертикальных полосках тихого пламени мы не замечаем энергии. Кто же этого не ощутит? Они ничего не унесут с собой в небо, они подобны всего лишь одной из осей координат, указывающей на идеальную вертикаль. Вокруг них все падает, все находится в состоянии падения. Греза, освещаемая их бледным пламенем, сообщает о тяжести, которую ощущает умирающий, тот, кто мыслит и воображает, проникнувшись динамикой смерти. Нужно ли подчеркивать, что вытягивающееся пламя – греза определенных типов воображения, сочетающих в себе землю и воздух? Оно динамически удлиняется, и воображение видит его в активном вытягивании. И тогда пламя представляет собой составной образ взлета и отрыва. Легкий набросок этого динамического образа мы заметим в следующем абзаце из «Сирано». Например, когда умирает растение, животное или человек, их души поднимаются ввысь, но не угасают, чтобы воссоединиться с массой света. Подобно тому, как вы видите, что туда же стремится заостренное пламя свечи, несмотря на то, что у основания его держит свечное сало. Для по-настоящему чувствительной, воображающей психики малейший знак, ничтожнейшая примета – обозначает некую судьбу. Расположить пентаграмму вниз головой, как утверждает Виктор Эмиль Мишле, значит обречь свою душу подземному миру. Виктор Эмиль Мишле совершенно правильно утверждает, в храмах Шивы, уподобляемого автором демону, пламя светильников пересекается горизонтальными металлическими пластинами, предназначение которых – воспрепятствовать пламени подняться туда, куда оно стремится, на небо. Стать легким или остаться тяжелым – вот дилемма, к которой определенные типы воображения могут свести все драмы человеческой судьбы. Коль скоро наиболее простые и бедные образы развертываются по вертикальной оси, они сопричастны и воздуху, и земле. Это символы сути – Естественные символы, всегда распознаваемые воображением материи и сил. Четвертое. Поскольку теперь мы знаем, что воображаемое падение – это некая психическая реальность, господствующая над собственными проявлениями и повелевающая всей совокупностью собственных образов, мы приблизились к пониманию темы, которая не столь уж редка у поэтов, к теме падения ввысь. Порой она предстает как страстное желание подняться в небо посредством ускоряющегося движения. Мы слышим, как она звучит, будто крик нетерпеливой души. Следуя нашему методу, обратимся за примерами лишь к одному поэту. В псалме «Царя красоты» О. В. Де. любич Милош восклицает, «Я хотел бы заснуть на этом троне времени, упасть вверх в божественную бездну». Можно привести достаточно случаев, когда желание быть низвергнутым ввысь порождает особые образы, а небо предстает как поистине перевернутая бездна. Мы припоминаем, что и Серафитус – показывал робкой душе бездны голубого неба, влекущие истинно воздушную душу с большей силой, нежели пропасти земли влекут душу земную. Земная душа все-таки хочет уберечься от земной бездны. Падение в небо можно трактовать однозначно. Все, что ускоряется в падении ввысь, становится счастьем. Редко встречаются души, которым ведомо благотворное головокружение. Тогда начинается своеобразное, ничем не обусловленное вознесение. Приходит ощущение какой-то легкости. Трансмутация всех динамических ценностей определяет преображение всех образов. Впоследствии мы познакомимся со страницами, на которых Ницше нам покажет, что глубина направлена вверх. Такие страницы невозможно написать, пользуясь только зрением. Они – проекции динамического воображения. В душе с ярко выраженным ощущением добра, где непреложности добра означают усиление веры, высота свидетельствует о богатстве смыслов и принимает разнообразные метафоры глубины. Возвышенная душа является глубинно доброй, Наречие внезапно наделяет прилагательное новой перспективой. К качеству оно добавляет историю его возникновения. Сколько же богатства открывается в словах, когда мы читаем их со страстью. Образы вознесения и падения весьма часто сочетаются между собой в стихах Оведа Милоша. Они вбирают в себя все манихейство этого поэта. Прочтем диалог человека и хора из «Признания Лемюэля». «Признание Лемюэля» – мистическая поэма Милыша, написанная в 1922 году. «Хор. Это правда, ты помнишь? Арка неподвижности над сотворенным пространством, золотые вершины мысли, а потом возвращение, ищи в своих воспоминаниях падение» прямую линию изначальную. Человек. Несомый облаком голоса, неведомо куда, висящий в запредельных высях, в желанном ничто, недоступный неподвижному медленному полету, жестокому и безмолвному, в черных пустых свирепых пространствах. И я не низвергся и все забыл, а потом внезапно пришел в себя. Хор ритмическим шепотом, из одной жизни в другую таков путь. Как же читать подобные стихи, не чувствуя сопричастности к первой прямой, к той линии, которая говорит нам сразу и о зле, и о добре, и о падении, и о золотых вершинах мысли? Великие поэты, такие как Милош, подтверждают основательность следующего суждения Альбера де Гена, «Уже на земле душа принадлежит двум мирам – миру тяжести и миру света». И добавляет, «Но было бы неверным полагать, что первый совпадает с небытием, а второй – с реальностью. Свет и тяжесть в их взаимоотношениях соответствуют особого рода биреализму воображаемого, который повелевает всей психической жизнью, Рикардо Гух напоминает, что Шеллинг видел в свете и тяжести изначальный дуализм природы. Пятое. Но у великих грязовицев в вертикали можно найти и совершенно исключительные образы, где бытие предстает как бы одновременно развернутым по двум линиям судьбы – ввысь и вглубь. Пример такого поразительного образа мы обнаружим в творчестве гения-грезы навалиса Если Вселенная – это нечто вроде выпадения человеческой природы в осадок, то мир богов – это ее возгонка. И навалис добавляет следующую глубокую мысль. Оба процесса происходят уно-акту. Уно-акту латинское «в едином действии». Сублимация и кристаллизация осуществляются в одном и том же действии. Не бывает сублимации без осадка, но не бывает и кристаллизации без легких паров, покидающих материю без поднимающегося над землей духа. Но эта интуиция слишком уж близка образом алхимии и наносит ущерб самой мысли великого психолога алхимии, каким был Навалис. В алхимических образах динамическое воображение слишком часто парализуется воображением материальным. Результаты соли и эссенций продукты материальных грез и способствуют забвению динамических грез о дистилляции. Мы начинаем думать не столько о функциях, сколько об объектах. И так как в своих пересказах видений мы нарушаем их чистоту мыслью, Требуется исключительная верность грезам, чтобы вспоминать не столько анерические объекты, сколько анерические функции. Итак, отдадим в предыдущем примере приоритет, как и полагается, выражению «уна акту». Именно «уна акту», то есть в одном и том же действии, переживаемом в своем единстве – Динамическое воображение, по-видимому, сможет жить двойственной человеческой судьбой, судьбой глубин и высот, диалектикой роскоши и сияния. Кто ошибется в различной вертикальной ориентации роскоши и сияния? Какой невежда в области динамического воображения поместит роскошь в небеса, а сияние в рудники? Динамическое воображение соединяет эти полюса. Оно позволяет нам уразуметь, что в нас нечто возвышается, когда некое действие направлено в глубину, и наоборот, нечто углубляется, когда другое возвышается. Мы – дефис между богами и природой, или, если мы хотим проявить большую верность чистому воображению, мы – нестираемые соединительные черточки между землей и воздухом. Мы – два вида материи в одном и том же акте. Такая формулировка, к которой по нашему представлению сводится анерический опыт Наваллеса, понятна лишь в том случае, если мы отдаем приоритет воображению над всеми прочими функциями Духа. И вот мы обосновались в рамках некой философии воображения, для которой воображение – само бытие – производящие образы и мысли. В этом плане динамическое воображение обгоняет материальное. Когда воображаемое движение замедляется, оно создает земное существо. Когда же воображаемое движение ускоряется, оно творит существо воздушное. Но поскольку сугубо динамическое существо обязано сохранять имманентность своего движения, Оно не должно быть причастно движению, которое полностью его остановит или до беспредельности ускорит. Для динамизированного существа земля и воздух неразрывно связаны. И теперь понятно, почему Навалис порою описывал тяготение как узы, препятствующие бегству в небеса. Для него мир — это красота, рожденная из вод в духе концепции нептунизма, над которыми часто раздумывали выдающиеся поэты. «Это замок старинный и чудесный. Он упал со дна глубоких океанов, и неколебимо высится и по сей день. Невидимые узы удерживают подданных этого царства, чтобы воспрепятствовать их бегству в небеса. Подданные царства – это минералы, как о них грезит материальное воображение». Поэтому и в кристалле, благодаря незримым узам, цвета неба сохраняются землей. Вы можете грезить по-воздушному о синеве сапфира, как будто в этом камне сгустилась небесная лазурь. Вы можете грезить по-воздушному и об огне топаза, как будто топаз живет одной жизнью с заходящим солнцем. Вы можете также грезить по-земному о голубизне небес, воображая, что вы сгущаете небо в тигле ладони, и оно затвердевает, становясь сапфиром. Земное и воздушное воображение объединяются, трудясь над кристаллами и драгоценными камнями. Во всяком случае, они всегда наготове и поджидают восторженную или сосредоточенную душу, которая наделит их воображаемым динамизмом. К этой проблеме мы вернемся в другой работе, когда займемся созерцанием кристаллов. Заканчивая эту главу, где нам предстояло объединить элементы динамики воображения, мы хотели предвосхитить двойную возможность грезить, падая и грезить, поднимаясь. В одном и том же кристалле, стало быть, возникают двунаправленные вертикальные грезы, устремленные в глубины и взлетающие ввысь о земле и о воздухе. Велика та душа, которая удерживает их, подобно другим воображаемым объектам, в должном вертикальном положении, сохраняя их вертикальную мощь уна-акту. Иногда легкое нарушение равновесия или едва ощутимая дисгармония омрачает реальность нашего воображаемого бытия, И мы испаряемся или конденсируемся, грезим или мыслим, если бы мы всегда могли воображать».